Глава 60. «Вот так, кладите девушку здесь, ваше высочество», — говорит Адриан. «Не волнуйтесь, мы не причиним ей вред, но положить на кушетку леди обязательно нужно. Нам будет сложно заниматься ее лечением, если она так и останется на ваших руках». Лекарь пытается меня успокоить, но получается не очень. Дракон снова рвется на свободу, рвется главенствовать и больше не отдавать мне управление, потому что, по его мнению, я справляюсь из рук вон плохо. Наша Агнес до сих пор без сознания. А тут еще и чужаки хотят ее у нас отнять. Это совсем неправильно. «Ваше Высочество, все хорошо, вы должны нам довериться. Мой дядя не навредит, я обещаю!» В мой разум проникает голос той девицы, Лилин. И я рядом. Его друг и коллега, господин Джемисон, тоже не навредит. Я вам обещаю. Внезапно я расслабляюсь и доверяюсь. Еще одна ведьма. Потому я ей верю. У нее дар убеждения. Слабый, но он есть. Устало сигнализирует мой разум, но я все равно подчиняюсь. И кладу Агнес на кушетку. Оглядываюсь вокруг. Нужно понять, кто еще находится в лазарете, откуда может прийти опасность. Но с удивлением понимаю, что мы остались в пятером. Остальные ушли, вернее, их ваш брат разогнал, старший принц. Он появлялся, пока мы шли, а потом снова ушел в сторону дворца. Поясняет Джемисон, правильно понимая мое недоумение. Брат? серьезно? Снова не верится мне. С чего это мои родственники ведут себя настолько предупредительно? Неужели так сильно боятся за королеву, что даже выскакивают из своего убежища, чтобы помочь мне и заработать очки в моих глазах? Посещает меня наиболее очевидная догадка. Хотя я могу и здесь ошибаться. Я сегодня целый день ошибаюсь. Идиот. Да не просто идиот, а идиот с большой буквы, который оттолкнул истину, не признался ей ни в чем, в любви в том числе. И теперь она лежит безжизненно, а я ничем не могу ей помочь. И ведь если бы не я, то Агнес не пострадала бы просто потому, что не приехала бы в этот вертеп мачехи, который она гордо именует королевским дворцом. Правда, тогда я едва ли был бы с ней. Добился бы, куда бы то делся, наплевал бы на корону, следовал бы лишь интересам своей истины, не лгал ей. Не соглашается со мной, мое подсознание. Да, его высочество кивает Лилин. Он нам сильно помог, разогнал народ, отдал приказы, кому чем заниматься гостям посоветовал другие развлечения, даже по поводу судьбы участниц распорядился. Это было до похода сюда? Мой брат появлялся или нет? Никак не пойму. Рассказ девицы слишком складен. Такое ощущение, что я или совсем не знаю собственных родственников, или они умело разыгрывают очередное представление. Так он начал еще на поле. Вы периодически пропадали для нас. Замыкались и словно бы не слышали. Возможно, потому и не обратили внимания. С охотой поясняет Лилин. И когда мы отправились в лазарет, тоже появился. А не подошел он ко мне, потому что... Раз так складно говорит, может, у нее есть ответы на этот вопрос? Но отвечает мне. Не она. «Потому что вы бы почувствовали угрозу. Другой дракон вблизи вашей пострадавшей истиной, не связанной с вами до конца истиной. Инстинкты были бы первичны в вашем случае», произносит Джиммисон, что-то вкалывая Агнес. «Почему не зелье? Почему укол?» Спрашиваю, чтобы поменять тему. Рассказ о поведении брата снова заставляет меня сомневаться, заставляет испытывать крошечную надежду на то, что отец и брат на моей стороне. Кому как не им понимать психологию нашего вида? Остальным драконам меня не понять, даже самым сильным. Наша троица иная. Зверь в нас слишком силен. Но также... Он мог действовать исключительно ради спасения своей матери. Это грустно, но я все равно должен быть благодарен. Зелье тоже будет, очень много зелий. На этот раз отвечает Адриан, неся целую канистру с длинной резиновой трубкой. Необходимо очистить организм всеми доступными способами, и нам. Понадобится ваша помощь.